Глава 46. Две церемонии. Проведение реформ во всем католическом мире стало далеко не единственной целью папы-новатора. Желанием Павла VI было изменение также и самого понятия папства. Прошло без малого сто лет с момента кончины последнего папа-государя, обладавшего реальной светской властью над огромной территорией. И вот перед мировой общественностью открывался новый образ понтифика XX века, который неотделим от трапа самолета. Монтини сделал активное путешествие одной из ключевых задач своего правления. За годы пребывания на троне святого Петра святой отец посетил Турцию, Колумбию, Швейцарию, Уганду, Индию и даже нанес визит в Организацию Объединенных Наций, став таким образом самым путешествующим папой на тот момент истории. За проведение наиболее широкой внешней политики Ватикана, основанной на международных поездках, Монтини получил в кулуарах апостольского дворца прозвище Папа Пилигрим. Если раньше для перемещения по церковному государству понтифики использовали личные дорогие кареты, а затем и не менее презентабельные автомобили, то первый летающий папа не стал обзаводиться собственным самолетом, благополучно обходясь лайнерами итальянской авиакомпании. Столь высокое положение наконец-то дало бывшему миланскому архиепископу возможность проповедовать идеи живой и обновляющейся церкви уже не в границах в Веренной области, но по всему миру. Святой Отец в ходе своих диалогов с внешним миром встречался с политиками, с главами государства, с иерархами других христианских конфессий, со всеми находя общий язык. Его фирменным жестом стали широко раскинутые руки, словно приглашающие в объятия. Так Папа остался запечатленным в веках на многих фотографиях. К концу понтификата Святой Отец успел увидеть многие плоды своих трудов. Застал на приходящую в храмы молодежь, и прекращение межконфессиональной розни и переводы своей мессы на многие основные языки, и открытость церкви современному миру. Когда к его святейшеству подошел кардинал Августин Беа с просьбой разрешить работать вместе с протестантами над новым переводом Библии, тот радостно воскликнул, что любая подобная деятельность вызывает у него лишь одобрение. Закат своей жизни Павел VI встретил полностью удовлетворенным, проведя незадолго до смерти свою последнюю реформу — реформу собственных похорон. В завещании папа Монтини просил избавить его тело от трех процедур облачения в разные одежды и выставления его в различных местах. Отказался папа и от высокого трехуровневого катафалка, украшенного множеством высоких свечей. Он желал быть погребенным так же, как и все простые люди, ради которых он перестраивал церковь много лет. Папа окончательно покончил с большей частью царственного великолепия папства. Он зашел на престол, подобно всем своим предшественникам, как великий владыка. Голову святого отца украсили три короны, а в его адрес также прозвучало напоминание, что он отец царей и князей. Как и всех понтификов до него, мантини подняли над головами собравшихся людей в его великолепном троне и раскрыли над ним балдахин. Святой отец не опирал своих ног на землю. Они, обутые в роскошные чулки и сандалии, гордо располагались на бархатной подушке. Словно ночной небосвод сверкали множеством драгоценных камней и золотых нитей его старинные ризы. В тот день никто из собравшихся даже не подозревал, что всю эту роскошь они видят последний раз. Не думал об этом, наверное, и сам понтифик. И вот прошло 15 лет. На 81-м году жизни, приняв участие в своей последней мессе, папа скончался от обширного инфаркта. К тому моменту он уже не мог стоять и молился вместе с пришедшим к нему духовенством, лежа в кровати. Вечером святого отца не стало. Его обнаружили мирно лежащим в постели в его летней резиденции в костель гандольфа За час до смерти пантифик почувствовал головокружение и попросил молиться за него. Это были его последние слова. Церемония погребения папы-реформатора разительно отличалась от его коронации. Не было роскошных рис, не было катафалка, не было длинных церемоний. Гроб с телом пантифика скромно стоял на большом персидском ковре посередине площади собора святого Петра. Рядом одиноко возвышалось распятие. Все было исполнено так, как папа того хотел. Взойдя на престол, подобно великому монарху, он покинул его скромно и тихо, словно рядовой священнослужитель. Но память и уважение к этому человеку невозможно было скрыть за простотой его погребения. Впервые в истории сразу несколько стран объявили государственный траур. В их числе были даже мусульманские Египет и Ливан. Среди старинных помпезных надгробий римских пап, располагающихся в гротах под Ватиканской базиликой, в 1978 году появилось еще одно, так сильно не похожее на остальные. На простой мраморной плите, не украшенной ни единым элементом, видна скромная красная надпись, состоящая всего из двух слов. «Папа Павел VI». Так закончилась земная слава человека, изменившего лицо католической церкви навсегда.